Глава 18. Повернись ко мне лицом. Я не могу теперь жить так, как раньше. Повернись ко мне лицом, иначе я умру. Время больше не залечит раны. Повернись ко мне лицом, иначе я умру. Что ж, пожалуй, можно было себя поздравить. За три визита в особняк Годуновых удалось добиться аудиенции с главой семьи. Сейчас, удобно устроившись в дорогом кресле, обтянутом натуральной кожей крокодила, этого не было видно, но на самом деле я улыбался. Хозяин дума, ещё не появился и стоящий в тени слуга предложил мне выпить. Отказываться не хотелось, поэтому я попросил вина. Дождавшись бокала с напитком гранатового оттенка, сделал небольшой глоток. оценив букет. Прекрасно. Рядом с креслом стоял небольшой кейс. Его я не стал отдавать ни дворецкому, ни атласам, никому быто не ни было ещё. К счастью, никто не настаивал, хотя в этот раз охрана досмотрела и просветила меня ничуть не менее тщательно, чем обычно. Пять нейродемонов прибывших прямиком из Пекина, я намеревался отдать Сергею Валериевичу Годунову лично. Быстро вернуться в Москву не получилось. Когда корпораты поняли, что их хранилище обнесли и узнали о том, что именно похитили, словно с цепи сорвались. Развернувшаяся ситуация напомнила мне те события, когда АМО взял моё тело под свой контроль. Перекрытые дороги и законсервированные станции гиперпетли, полный запрет на исходящий воздушный и водяной трафик, рейды облавы Москвы, задержания Ули, которую мы разворошили, оказался куда больше, чем я предполагал. У Мими оказались очень обширные связи. Впрочем, учитывая, что они хранили под землёй, ничего удивительного. Если бы я знал всё, во что впутываюсь заранее, даже не стал бы соглашаться на подобную сделку и попробовал бы найти другой путь к гадуновым. Благо, контакт с Алисой уже был налажен. Но случилось то, что случилось. И слава богу, что мне удалось пережить такой вояж без последствий. Пришлось целых 2 недели перебираться из одного логова в другое, менять убежища, транспорт и постоянно оставаться на чеку. К счастью, Лей и Ливей всё подготовили заранее, и от большинства сложностей в подобной ситуации удалось избавиться. Впрочем, трудностей хватало, и полностью отключённые нейрочипы были лишь самой малой из них. Удивительно, насколько сильно в современном мире люди оказываются привязаны к технологиям. Для нас они являются неотъемлемой частью жизни, обыденностью. Но стоит исчезнуть одной, и кажется, что что-то не так. Карты, переводчики, учебные программы, связь с внешним миром, новости, социальные сети, возможность выйти в интернет. Стоит человеку отключить и вытащить нейрочип, как всё это куда-то исчезает. Дополненная реальность, реклама, появляющаяся в воздухе, интерфейс, прогноз погоды, будильник, да даже самые обыкновенные часы. Представьте, что перед вашими глазами этого больше нет. Просто мир, такой, каким люди видели его раньше. Казалось бы, ничего особенного, но на самом деле отличия кардинальные. И большая часть людей в наше время просто не способна нормально жить, лишившись всего этого технологического многообразия. Мне же после отсидки в лесной цитадели и последующих скитаний это ощущение было знакомо довольно хорошо. Так что после ограбления я не особо переживал и полностью сосредоточился на задаче стать как можно более незаметным. Хотя не скрою, был один момент, слегка выбивший из равновесия и меня. Невозможность пользоваться АМО. Оказалось, что я привык к демону куда сильнее, чем думал. Находясь на регулярном контакте в повседневной жизни, даже не заметил, насколько стал от него зависеть. В первую очередь, потому что за всё время использования научил его массе полезных вещей, которые теперь делали мою жизнь куда удобнее. Поиск информации, к примеру, для меня выглядел совсем не так, как для других людей. Вместо кучи линейных запросов в сеть Я формировал чёткую задачу с определёнными критериями, а АМО уже сам отсеивал ненужное. Через некоторое время после того, как удалось отладить эту систему, демон выполнял мои указания предельно точно. Или взлом, тут и рассказывать ничего не надо. Ключи или доступ к чему бы там ни было мне теперь не требовались в 90% случаев. И это изрядно упрощало жизнь. Составление макросов для торговли Мощнейшая защита, банковские операции, составление номинальных контрактов. На всё это теперь приходилось обращать внимание лишь в редких случаях. В основном демон адаптировался к моим потребностям и действиям и в купе с машинным обучением стал в фоновом режиме вести изрядную часть дел, на которые раньше требовалось бы уделять массу времени. И самое главное, он беспрекословно мне подчинялся, при этом умея импровизировать Наверное, будет правильнее сказать так: находить лазейки и обманывать обычные компьютеры, если говорить ещё проще. Ну, учитывая информацию, которую я узнал перед налётом, можно было не удивляться. Да, не будь у меня собственного ОМО и весь план, включающий кражу других демонов, полетел бы к чертям. Но мне в очередной раз везло. Расчётливые и его хакерский талант помогли провернуть всё так, что и комар носа не подточит. Демоны из хранилища последовали за слепком моего АМО. Увидев в нём потенциального носителя, вцепились в проекцию с нейрочипом, и я оказался в ловушке. Мал того, пока мы скрывались на конспиративных квартирах, к нам присоединился Иливей. Старик имел свой собственный интерес в этом ограблении. За его помощь я пообещал хакеру одного из демонов. Не то чтобы это было неожиданностью. Цифровой бродяга выказывал интерес к этим сущностям ещё в прошлый раз, так что теперь, когда я изложил цель своего визита в Пекин, сразу же поставил такое условие. Я не был против. В конце концов, именно старый хакер позволил мне пользоваться АМО без всякого риска и продумыл технологию, позволившую провернуть похищение шести демонов из хранилища. Он без труда вычленил из своей ловушки одну сущность, И блеск в глазах старика говорил о том, что в ближайшее время ему будет недосталь нового мира. Но прежде чем он с головой погрузился в изучение цифрового демона, я попросил его ещё об одной услуге. Идея пришла мне в голову уже после ограбления. Я не особо рассчитывал, что получится её реализовать, но несколько тестов показали, что это вполне возможно. Если по-простому, я попросил Ливея подсадить в каждого из пяти оставшихся демонов жучки. Какие-нибудь программы или алгоритмы, которые позволят мне знать, где они находятся, что делают или что-то в подобном духе. Хакер, поначалу посмеявшись над моей идеей, всё же решился на несколько экспериментов, и к нашему всеобщему удивлению один из них увенчался успехом. Оказалось, что у демона в симбиозе с человеком, точнее, с его нейрочипом и приоритетом в принятии решений, есть преимущество перед демонами, так сказать, В свободном плавании. По какой причине было так непонятно. Однако я, по сути, мог стать чем-то вроде хоста в сети из нескольких нейродемонов. Они могли выполнять все приказы, транслируемые моим личным АМО и полностью ему подчинялись, а значит, подчинялись мне. Это было невероятно и удивительно. Но каким-то образом ограничения, наложенные в своё время на моего АМО Leviathan, оградили его от внешнего воздействия от других демонов, так что ни один из них теперь не мог захватить управление моим нейрочипом, и каждая из сущностей считала приказы, исходящие оттуда, приоритетными. Но самое прекрасное это то, что автономности и самостоятельности похищенные мной демоны не потеряли. Они справлялись с любыми задачами, и при должном старании их мог подчинить другой опытный хакер. Однако стоило мне связаться с такой сущностью напрямую и пойти наперекор приказам хозяина, и слушаться они будут меня, а не его. Такой вот парадокс. И это, кстати, была одна из причин, по которой невозможность сразу покинуть Пекин сыграла мне на руку. Времени на подготовку к возвращению хватило с лихвой, и объяснять, почему я задержался, не пришлось. В том, что Годуновы узнали о происходящем, я нисколько не сомневался. Так что сейчас, сидя в логове своих заклятых врагов, я готовился вручить им оружие, оружие, которое, как они думали, поможет им получить ещё больше власти, но на деле, на деле оно их и убьёт. В общей сложности мне пришлось прождать Гадунова старшего почти целый час. Я подозревал, что сделано это было специально. Ходили слухи, что Сергей Валерьевич очень любит мариновать своих гостей, компаньонов, просителей и партнёров в томительном ожидании, чтобы потом было проще вести диалог с позиции силы. Что ж, ничего. Я ждал много лет и подождать какой-то час не проблема. Дверь за моей спиной отворилась в тот момент, когда я лениво изучал новостные заголовки столичных изданий. Свернув все окна, я закрыл интерфейс, встал и повернулся. Человек, которого я помнил, довольно сильно изменился. Это был всё тот же отец Пети, коренастый и грузный человек с тяжёлым взглядом, способным придавить собеседника к стулу. Вот только, несмотря на этот грозный вид, несмотря на дорогую одежду и запах дорогого парфюма, всё равно было видно, что Сергей Валерич устал. Едва живое, бледное лицо с застывшими мышцами, идеальная походка выдающиеся запрограммированные в нейрочип действия, чуть подрагивающие пальцы, неестественно гладкая для такого возраста кожа. Ничего такого, что натолкнуло бы на мысли о тяжёлой болезни или старости. Вот только для знающего человека все эти признаки говорили о том, что глава семьи Годуновых всячески делает вид, что он полон сил. На деле же я сильно сомневался, что это так. Множество процедур генного омоложения клеток истрепали их потому кожа и выглядела как резина. Ещё несколько раз и Сергею Валеричу придётся делать пересадку эпидермиса. Походка и пальцы вследствие невротического расстройства, сдерживаемого искусственным путём с помощью программного обеспечения неопротезиса, установленного на нейрочип. Мёртвое лицо также признак перенесённых операций. Для того, чтобы всё это определить, мне даже не потребовалась помощь демона. Всё было ясно и так. Теперь я понимал, почему Гадунов старший старается не появляться на публике. Просто не хочет, чтобы другие люди видели, как он страдает. А он наверняка страдал. Человек, у которого нет недостатка в деньгах и власти, не мог ничего поделать с собственным телом, умирающим от старости и неспособному выдержать регулярное омолаживание. Как это иронично. По большому счёту я только что понял, что могу вообще ничего не предпринимать насчёт Сергея Валерьевича. Он скоро умрёт сам. Через несколько месяцев, год или два, но это случится. И ждать, судя по всему, придётся недолго. Но, разумеется, я не собирался поступать именно так. Этот человек будет страдать, чего бы мне это ни стоило. Теперь пазл сложился окончательно и стало понятно, Зачем Годунову потребовались АМО? Просмотрев всю информацию о них и те воспоминания о тете Пети и Алисы, наверняка рассчитывал, что подобная технология поможет ему оцифровать сознание и переместить его в новое тело. Эти мысли вихрем пронеслись в голове, и я тут же заметил ещё кое-что. Система защиты Годунова в корне отличалась от тех, что я видел у других людей. Даже на моего демона она была не похожа. Цифровой бастион, возведённый вокруг нейрочи по Сергея Валерьевича, мог вызвать зависть у любого хакера. Столь монолитным и прочным он был. Никаких цифровых следов в сети вокруг Гадунова не было. Фаервол намертво отгораживал его от окружающего мира, и как можно пробраться внутрь, я даже предположить не мог. Оставив двух охранников за дверью, Гадунов старший подошёл ко мне. и протянул руку. Добрый вечер, Марк. Рад познакомиться с вами лично. Я ответил на рукопожатие и тут же почувствовал, как мою собственную защиту сканируют. Наверняка предполагаешь, что такое может произойти. Я ещё на подъезде к особняку полностью изолировал ОМО и вместо этого полностью открыл воспоминания Марка. Теперь я был им, и это ощущение, надо сказать, мне не совсем нравилось. Однако Так было нужно для дела. Рад встрече, господин Гадунов. Это честь для меня. Кивнув, Сергей обошёл стол, устроился в кресле напротив и лишь после этого кивком предложил сесть мне. Усмехнувшись про себя, я принял его предложение. Извиняться за опоздание хозяин дома, разумеется, даже и не думал. Пётр сказал мне, что ваша поездка в Пекин увенчалась успехом. Начёл он без всяких расшаркиваний. Можно сказать и так. Я взял с полки кейс, разблокировал кодовый замок, открыл его и достал изнутри ловушку СМО, а затем положил её на стол. "Они здесь", уточнил Гадунов, осторожно взяв длинный стальной контейнер в руки. "Да, пять цифровых демонов хранятся в этом устройстве. Надеюсь, вам не нужно рассказывать об осторожности в обращении с ними". Сергей Валерьевич поднял на меня глаза, и в них я прочел удивление. Конечно, это было странным. Какой-то сопляк позволяет себе напоминать о безопасности такому человеку? Неслыханно. Впрочем, у меня была роль, и я её играл, ни на секунду не выходя из образа. Кто-нибудь ещё знает о том, что вы привезли для меня, Марк? Нет, не моргнув глазом, соврал я. Мои друзья в Пекине хоть и любопытные, Но им хватает ума понять, когда можно задавать вопросы, а когда не стоит. Гадунов хмыкнул, покрутил ловушку с демонами в руках и положил её обратно в углубление кейса. А вы что вы имеете в виду? Вы немногословны. Не интересно, для чего мне эти сущности? Знаете, за свою жизнь я научился определять вопросы, на которые не получу ответа, и за которые в мою сторону будет проявлен Нежелательный интерес. Думаю, тут как раз такой случай. Похвальная позиция. Сегодня редко встретишь разумного человека ваших лет. В основном все они Он щёлкнул пальцами, подбирая нужное слово. Слишком инертны или инфантильны, и то, и другое весьма раздражает. Не только вас. Что ж, я рад, что вы тоже так считаете. Он посмотрел на бокал с вином у меня в руках, почётную бутылку на столе и продолжил: Вы выручили мою дочь. Из-за это я всегда буду вам благодарен, Марк. Не скрою, поначалу я думал, что вы могли подстроить это похищение, чтобы подобным образом получить моё доверие. И ты прав, сукин сын. Но не так давно мы нашли заказчика этого гнусного поступка. Он во всём признался. Полагаю, именно это и побудило вас предложить мне поездку в Пекин. Верно? Это и характеристика Алисы. Вот как? Вы ей нравитесь, а она к счастью умеет разбираться в людях. Неужели? И что теперь? вслух спросил я. Что теперь? Не понял или сделал вид, что не понял, гадунов. При всём к вам уважении, никогда не поверю, что подобная работа оставила вас равнодушным. Во-первых, вы изначально поручили её именно мне. Во-вторых, она выполнена сверхуспешно, насколько я могу судить. В-третьих, слова вашего сына о компенсации ваших затрат, разумеется. Я сейчас ни о деньгах, господин Гадунов. Их у меня и без вас достаточно. Я говорю о новых возможностях, которые мне сулил Пётр А вы, как я вижу, весьма прямолинейны. Просто хочу сразу расставить все точки над и. Не люблю неопределённость. Дело для вас я провернул довольно деликатное, и мне бы хотелось быть уверенным, что если заподобное будет что-то грозить, вы придёте на выручку. Ах, вот вы о чём. Можете не сомневаться, Марк. Если с этим возникнут какие-то проблемы, я вас прикрою, даю слово. Это приятно слышать. Но это ещё не всё. И это вполне ожидаемо. Гадунов снова сверкнул глазами, но на подначку ничего не ответил. Очевидно, его забавляло моё поведение. Не буду скрывать, мне нужны такие люди, как вы, Марк. Опытные бойцы, способные к тому же решать серьёзные вопросы, перевозить грузы, заниматься логистикой, охраной и инвестициями. Люди, которые не боятся запачкать руки и на которых я могу положиться. Серьёзные люди, которые понимают, в каком мире живут и которые имеют достойные цели. Вы, как я вижу, как раз из таких. Это весьма лестно, господин Годунов, но не торопитесь отказываться, Марк. Я знаю, точнее, подозреваю, что вы цените собственную индивидуальность и независимость. Но подобные предложения делают далеко не каждый день, можете поверить. И я в этом нисколько не сомневаюсь. Однако я не представляю, чем могу быть полезен вам здесь, в Москве. Одно дело Пекин, там я успел наладить и связи, и бизнес, но тут одно напрямую связано с другим, Марк. Вскоре мы планируем наладить взаимодействие с гигаполисами Востока, и не только в столицу хлынут новейшие разработки технологии или лекарства, и мне будут нужны люди, способные оседлать эти потоки. Вы один из таких людей. Я могу подумать. До завтра, самое позднее до полудня. И имейте в виду, Марк, предложение распространяется и на общение с моей дочерью. Если вы откажетесь, но при этом захотите снова с ней увидеться или даже связаться, и я об этом узнаю, Можете поверить, вам это не понравится. До сих пор я шёл на поводу у Алисы, по такая её прихотьем после похищения, в надежде, что это поможет ей прийти в себя. Так оно и вышло. Но теперь я не могу отпускать дочь на прогулки с человеком, которому не доверяю. А вам, Марк, после того, что вы показали в Пекине, я буду доверять лишь в одном случае: если вы докажете свою преданность. Иначе он не договорил, но всё было понятно и без слов. Всё то время, пока мы с Алисой налаживали контакт, я проходил проверку и, судя по всему, проходил её успешно. Но теперь, узнав нечто новое о моих возможностях и построив какие-то свои выводы, Сергей Валерьевич решил поставить вопрос ребром и надеялся, что Алиса сыграет триггером, способным привязать меня к себе, к нему, к Гадуновым. Что ж, это вполне разумно с его стороны. Вот только он не знает одного. При любом раскладе и исходе этого разговора я уже внедрился в его организацию, уже подобрался так близко, что ещё немного, и сама судьба нанесёт удар по его гнусной роже. Конечно, меня волновала возможность общаться и видеться с Алисой, поэтому я уже совершенно точно знал, что отвечу этому ублюдку. поиграю. Знаете, в таком случае время на раздумье мне не требуется. Я согласен. Разумное решение, господин Линден, усмехнулся своей мёртвой улыбкой Годунов. И поверьте, вы о нём не пожалеете. Да, я-то точно не пожалею, подумал я. В отличие от тебя. Кусок дерьма.